Издательство, издательство Миф, миф издательство миф, миф, миф представляет представляет Издательство Миф представляет Чувье сагио Река, где восходит луна Юная принцесса Перевод с корейского Евгении Домбаевой. Читает Галина Корнева. Глава первая. Сокровенные сказания о Пхенган. Узкая тропинка тянулась вдоль кромки серебристого пруда. По берегу росли развесистые ивы, опуская свои ветви прямо в спокойную гладь воды. Цветы магнолии уже полностью распустились. и лепесток за лепестком кружились в медленном танце с ветром. На королевский дворец медленно опускался вечер. Принцесса Пхёнган со своим младшим братом Воном прогуливалась по саду. За ними на почтительном расстоянии следовали дворцовые служанки. На лице принцессы лежала тень беспокойства. Она говорила брату, «Если люди начнут разносить обо мне нелепые слухи, тебе не стоит принимать их близко к сердцу». Даже наш отец теперь не знает меня так хорошо, как ты. Любой человек меняется со временем, так и я становлюсь другой с каждым днём. Но люди, увидев меня лишь однажды, узнав лишь малую часть меня, так склонны осуждать. Поймав нежный взгляд сестры, мальчик по-взрослому кивнул. Чёрные глаза принцессы засветились умиротворением. Они подошли к ступенькам перед восьмиугольной беседкой. Принцесса подала брату руку, и он начал подниматься, поддерживая сестру. Поправив одежды мальчика, Пьенган потрепала его волосы. Почувствовав ласковые прикосновения сестры, наследный принц не смог удержаться и озвучил сомнения, которые томились в его груди. «Сестра, вы и вправду уезжаете к семье матери. Я не хочу оставаться во дворце совсем один». Услышав вопрос брата, принцесса растерялась на мгновение. Но почти сразу ответила, продолжая нежно улыбаться. И от кого же ты услышал такое? Во дворце и у величества Джинби всё только об этом и болтают. Вы обязательно должны взять меня с собой, если уедете куда угодно. Нет, такого не бывать. Разве его величество позволит этому произойти? И мне удастся так просто изгнать меня из дворца? Обещайте, что не оставите меня здесь одного. Принцесса всем сердцем сочувствовала мальчику, но ничем себя не выдала. Но, «Ну, разумеется, я родилась и выросла в дворце Анхак. Это мой дом. Не беспокойся, я никогда не покину это место. Она прекрасно знала, почему у брата возник такой вопрос. Джинби пошла бы на что угодно, если бы имелся хоть малейший шанс выгнать принцессу из дворца. Но пока ей приходилось ограничиваться только роспуском слухов. Каким бы огромным могуществом ни обладала Джинби, даже она не посмела бы навредить родной дочери короля без его ведома. Джинби захватила власть в дворце после смерти предыдущей королевы. Она успела родить королю сына, принца Ганму, но всё ещё находилась в расцвете своей красоты и внешне казалась почти такой же юной, как сама принцесса Пёнган. Однако ей до сих пор не удалось заполучить значительного титула, потому что король Пхёнвон продолжал хранить в сердце нежные чувства к почившей первой супруге и не спешил объявлять новую королеву-консорта. Семья Джинби принадлежала к клану Кванно, который являлся последним по политической силе среди пяти главных кланов королевства Когёрё. Поэтому родственники не могли оказать влияния на правителя, чтобы продвинуть её на престол. то ли от непреодолимого желания стать королевой-консортом, то ли от новоприобретенной власти во дворце. Но в последнее время поведение Джинби переходило все возможные границы. Все обитатели женской половины дворца были заняты тем, что пытались подстроиться под ее настроение. После наследного принца, следующим в очереди на престол, был ее сын Ганму, поэтому само существование принцессы и ее брата было для Джинби точно бельмо на глазу. Вон, не принимай за чистую монету все слухи, которые разносят люди вокруг. В каждом слухе есть своя подоплёка, сказала Пхёнган. Мальчик неохотно кивнул, но в его глазах плескался страх. Но за что её величество Джинби нас так ненавидит? Принцесса беспокоилась за своего единственного родного брата. Испуг порождает страх, а страх приводит к беде. Она обняла его за плечи и стала нежно убаюкивать. Ваше высочество, вам суждено стать правителем этой страны. Здесь повсюду уши. Не следует так легко говорить вслух всё, что лежит на сердце. Хорошо? Губы принца слегка задрожали, но он твёрдо посмотрел на сестру и ответил: "Да, я запомню это. Отныне меня станут ещё сильнее выживать из дворца. Но ты не переживай, всё будет хорошо". Уже довольно долгое время все вопросы в женской половине дворца решались только с позволения Джинби. Принцесса же, подрастая, становилась сильнее и сильнее похожей на покойную мать, королеву консоррта, что вызывало у Джинби жгучую ненависть, которую она изливала на девушку всеми силами, усложняя ей жизнь. Хёнган была очень свободолюбивой и энергичной, поэтому правила и ограничения, существующие во дворце, сковывали её. и ей было бы куда лучше жить с семьей своей матери, которая происходила из знатного клана Чунно. Однако она не могла оставить брата одного. Король всегда занят государственными делами, и кто-то должен присматривать за юным принцем и оберегать его. Мальчик всем сердцем доверял принцессе и тщательно следовал ее советам. Брат и сестра были очень близки, и их отношения наполняли любовь и забота друг о друге. Среди дворцовых служанок, которые по приказу принцессы находились на небольшом расстоянии от нее с братом, поднялась суматоха. Пхенган и наследный принц обменялись тревожными взглядами и дружно повернулись в сторону служанок. Что-то явно происходило. Принцесса с жестом подозвала к себе Садбель. Эта девушка находилась рядом с Пхенган с самого детства и была для нее скорее подругой, чем прислугой. Cette больни решительно приблизилась к бесетке и пробормотала: "Ваше высочество, госпожу Кансон увели в покои королевы Джинби". "Что ты сказала?" воскликнула принцесса. Её сердце быстро забилось, а к щекам подступил жар. Стремительно отвернувшись от служанки, Хёнган сделала несколько глубоких вдохов и, успокоившись, стала медленно спускаться по ступеням. Этому способу научила принцессу покойная мать. Если глубоко вдохнуть, реакция на внешнее раздражение замедлится, а это в свою очередь позволит спокойно всё обдумать, и вероятность допустить ошибку будет ниже. Что именно произошло? спросила Пхёнган ровным голосом, тщательно сдерживая эмоции. Говорят, королева Джинби потеряла свой любимый гребень, и он обнаружился в комоде у госпожи Кансон. Испуганно пролепетала Сэтбэль. Госпожа Кансон служила еще покойной королеве и была кормилицей принца и принцессы. Наказание старой няни было равносильно наказанию самих Пьенган и Вона. Госпожа Кансон обладала мягким характером и была справедлива во всем, что касалось работы, поэтому ее любили все дворцовые слуги. Благодаря этому она знала обо всем, что происходило в разных уголках дворца и была опорой и защитой зала магнолий, жилища принцессы. Если Джинби удастся избавиться от старой кормилицы, принцесса словно останется без правой руки. Именно поэтому наложница постоянно искала пути навредить госпоже Кансон. Где именно нашли гребень? спросила Пхёнган. Я слышала, что его обнаружили в комоде госпожи Кансон, торопливо ответила Сэтбёль. Значит, они обыскали и комнаты других служанок. Я не слышала об этом, Ваше высочество. Хочешь сказать, что из всего огромного дворца не смотрели только в комнатах няни, словно точно зная, где искать? Ваше высочество, что же нам делать? Старая, как мир и очевидная уловка. Принцесса обуздала нахлынувшие эмоции и придала лицу равнодушное выражение. Каждый раз, сталкиваясь с очередными сложностями, она вспоминала, чему учила её мать. Чем больше препятствий встречается на пути человека, тем больше опыта он получает и преодолев всё, становится сильнее. Так или иначе, жизнь всегда трудная и опасна. Встречая с лицом к лицу с какой-либо проблемой, покойная королева тщательно анализировала ситуацию и обдумывала план действий. Для того, чтобы найти решение, она встречалась со множеством людей и даже переманивала на свою сторону врагов. Принцесса с малых лет всюду следовала за матерью И таким образом не только имела возможность наблюдать, но и впитала этот уникальный способ выхода из сложных ситуаций. Немного поразмыслив, Хёнган твёрдо сказала: "Переживания тут не помогут. Нужно идти и молить о прощении". Во дворце повсюду глаза и уши. Недавние союзники в мгновение ока могут обратиться во врагов в зависимости от распределения сил. Может быть, сообщим отцу Обеспокоенно спросил юный принц, который до этого молча слушал разговор сестры со служанкой. "Нельзя беспокоить его величество по таким пустякам", ответила Пхёнган. "Мелкие внутренние проблемы во дворце, недостойны внимания короля". Принцесса отослала брата, убедив его, что всё будет хорошо, и снова обратилась к служанке. "Сэтбёль, скажи, генерал Им уже вернулся? Вчера он был в ночной смене и покинул дворец рано утром". Когда генерал вернётся, передай ему: "Пускай поставит стражу вокруг зала Магнолий так, чтобы ни одна душа не могла проскользнуть мимо". Генерал Им был начальником личной стражи принцессы. Его назначил сам король. "Слушаюсь, ваше высочество. И сделаю так, чтобы до ушей королевы Джинби дошли слухи, что я собираюсь уменьшить размеры зала Магнолий и сократить количество прислуги". Будет сделано, Ваше высочество. Я тотчас же расскажу об этом подругам во дворце королевы Джинби. Цэтбёль не понимала намерений принцессы, но зная, что у Пхёнган всегда есть чёткий план действий, не стала задавать лишних вопросов. По пути к покоям Джинби принцесса начала распускать свою высокую причёску. Придя к какому-либо решению после длительных раздумий, она сразу же переходила к действиям. Это было её сильной стороной. Приблизившись к дворцу Джинби, Пхёнган опустилась на колени у входа и распустила волосы по плечам. Что уж говорить, слезами принцесса славилась с самого детства. Ваше величество, умоляю, простите няню. Прошу вас, отпустите её, взывала Пхёнган. Надрывный плач принцессы, темп и интонации больше напоминающие заунывную песню, была известна по всей стране. И использование своего главного оружия по назначению было для неё не в новинку. Услышав доносящийся сквозь круглое окно шум и заметив суетливое движение служанок, Джинби замерла с чашкой чая в руке и удивлённо спросила: "Что это за суматоха на улице? Принцесса пришла просить вас простить её кормилицу?" Эта хитрость была спланирована фрейлиной Илии, любимой служанкой королевской супруги. Обвинение госпожи Кансон могло пошатнуть положение принцессы во дворце, а ее изгнание и вовсе превратило бы Пьенган в орла без крыльев, поэтому Джинби всей душой одобряла этот замысел. Куда уж лучше. Фрейлина Ли же, в свою очередь, мечтала занять место госпожи Кансон и стать главной среди служанок. Тень от дворцовых стен удлинилась, а затем растворилась в темноте сумерек. Наступила ночь. Джин Би все еще нервно ходила туда-сюда мимо окна, а Фрейлина Ли семенила следом за ней. «Какая же упрямица! Сколько времени уже она там рыдает!» раздраженно воскликнула Джин Би. «Дело уже к полуночи близится, Ваше Величество! Вот ведь такая взрослая уже, а все-то слезами заливается, смотреть стыдно! И кто такую плаксу замуж возьмет? Должно быть, у нее пересохло горло от плача, теперь уже намного тише». Ответила Фрейлина Ли, но сама была полна беспокойства. Разве может принцесса целой страны так отвратительно себя вести, продолжала возмущаться наложница. Хотя Джинби и держала в своих руках бразды правления дворцовыми делами, Хёнган всё же являлась дочерью короля и внучкой предводителя могущественного клана Чунно. То, что сама принцесса сидит перед дверью на коленях, склонив голову и рыдая во весь голос, очень тревожило Фрейлину. Если это не прекратить, она может и заболеть. Если выяснится, что принцесса слегла из-за того, что пыталась спасти госпожу Кансон, обвинённую в такой малости, как кража гребня, то от этого замысла будет больше вреда, чем пользы. Ваше величество, если что-то пойдёт не так, будут большие проблемы, осторожно обратилась фрейлина к Джинби. Услышав эти слова, та насмешливо посмотрела на помощницу. Боишься? Разве не ты предложила таким способом выгнать госпожу Консон из дворца? Все и так знают, кто настоящая хозяйка во дворце. Хозяйка? Как же? Это только так выглядит. На самом деле всем известно, что престол достанется наследному принцу, а у моего Ганму даже шанса нет. Но мы ещё посмотрим. Прислуга говорит, что принцесса собирается распустить служанок и уменьшить размеры зала Магноли. Джинби неторопливо опустилась в кресло и с удобством закинув ноги наверх, произнесла: "Вот как? Значит, Плакса не так уж и глупа. Знает, как стоит себя вести, чтобы остаться во дворце. А как там кормилится? Мы наказали её битьём палками, но, как вы и велели, не стали наносить увечий, которые были бы заметны. Тогда хватит на этом. Если рядом с принцессой не останется даже любимой няни," Разве это не обеспокоит его величество? Вы совершенно правы, ваше величество. Если сейчас вы проявите милость, в будущем это может стать вашим преимуществом. Вот и разберись с этим. К тому же, думаю, принцесса теперь поняла, что не ей со мной тягаться, поэтому будет знать свое место и вести себя скромнее с этих пор. Но на самом деле так думала только Джин Би. Что касается самой принцессы, она надеялась, что Джинби столкует ситуацию именно таким образом. Распуская своих служанок, Пхёнган держала в уме другой расчёт. Король Пхёнвон относился с любовью и состраданием к народу и всегда стремился вести скромную жизнь без излишеств. Он только похвалит дочь за то, что она следует его примеру. Кроме того, это позволяло принцессе без лишних подозрений удалить из зала магнолий чужие глаза и уши. а также предотвратить коварные уловки служанок, верных Джинби, одна из которых, без сомнения, и пробралась в покое госпожи Кансон, чтобы спрятать там гребень. Таким образом, Хёнган смогла усыпить бдительность королевской супруги и убить одним выстрелом не двух, а целых трех зайцев. В покое Джинби вошла служанка. «Ваше Величество, генерал Гогон из клана Гиру и генерал Джин Чоль Джун просят встречи с вами». «Уже слишком поздний час. У них есть для вас важные вести». «Да?» Семьи генерала Гугона и Джинби были связаны родственными узами через свадьбу представителей их кланов, а Джин Чжоль Джун приходился королеве двоюродным братом. «Приветствуем вас, Ваше Величество!» одновременно произнесли оба генерала, войдя в покои Джинби и согнувшись в почтительном поклоне. «К чему такие церемонии в кругу семьи?» Присаживайтесь поудобнее. Заметили ли вы принцессу по пути сюда? Приветливо ответила Джинби. Её взгляд устремился к Гугону. Да, я видел её высочество, но её глаза были закрыты, осторожно сказал он. Я просто наважу порядок у дворце. Вам не стоит обращать на это внимание, беззаботно ответила королева. Гугону показалось, что Джинби пытается выставить себя важной персоной. Она сумела заставить саму принцессу встать на колени и хотела похвастать перед ними своим так называемым могуществом. Джин Чжоль Джун огляделся по сторонам и замер в нерешительности. Заметив его поведение, Джин Би жестом отослала служанок. В покоях остались только трое. «Генерал Го, покажите ее величеству!» — поторопил Джин Чжоль Джун своего спутника — Гугун достал из-за пазухи небольшой шелковый сверток и почтительно передал его Джин Би. Она развернула шелк и прочла записку, которая содержала всего два слова «Отправить войска». Уверенным движением Джин Би быстро бросила бумагу в бронзовый подсвечник. Языки пламени в один миг поглотили записку и отблеск огня промелькнул по лицам троих заговорщиков. Джин Би тихо произнесла «Все будет исполнено». Как обещано. Если это важно для клана Гиру, разумеется, мы поддержим вас. Наши воины уже несколько дней в пути. Можете передать Гачуге, что всё идёт по плану. Он будет рад этой новости, ответил Гугон. Джинби обратилась к брату. Как идёт твоё расследование? Не понимая, о чём речь, Гугон перевёл вопросительный взгляд на Джинчульджона. Тут не замедлила объяснить «Мы получили донесение, что Им Чон Су, начальник личной стражи принцессы, часто навещает генерала Ли Босона». «Вы говорите о генерале Ли, начальнике дворцовой гвардии?» — удивленно переспросил Гогон. «Да, верно. Разумеется, это совершенно естественно, что они часто встречаются по долгу службы, но в последнее время встречи их происходят поздно ночью и за пределами дворца, а это уже вызывает беспокойство». У этих двоих слишком большая разница в возрасте, чтобы просто по-дружески выпивать вместе, да и общих интересов у них быть не может. К тому же, я слышал, генерал Ли очень интересует и самого Гучугу. Насколько мне известно, наши черные смерчи уже следят за ним. Не сомневаюсь в этом. Ничто не может ускользнуть от всевидящего ока Гучуги». Джин Чоль Джун прочитал в размеренной манере речь Кугона, намёк на огромное могущество его отца, и почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. Но тут же одёрнул себя. Навлечь на себя гнев семьи Го прямой путь в могилу для каждого. Прохладный ночной ветер тихо кружил в танце листья деревьев, словно на шёпотая какую-то историю, а затем налетал внезапным порывом и пробирал холодом до костей. Увидев принцессу, стоящую у большой сосны, госпожа Консон вздрогнула от неожиданности и низко поклонилась ей. "Нянюшка, как ты?" заботливо спросила Пхёнган. "Ваше высочество, что вы здесь делаете в такой час?" После жестокой порки госпожа Консон плохо слышала на одно ухо, но она не хотела показаться слабой перед любимой подопечной, которую вырастила собственными руками. Хотя Пёнган славилась знаменитой на всю страну плакси и часто пользовалась слезами как оружием, старая кормилица знала, что сейчас грусть, блескавшая в больших глазах воспитаницы, была не поддельной. "Ваше высочество, ночной воздух слишком холоден. Вы должны беречь своё драгоценное здоровье", дрожащим голосом сказала госпожа Консон, пытаясь сдержать эмоции. "Тяжко тебе пришлось, да? Вот, обопрись на меня". Принцесса положила руку няне себе на плечо, чтобы помочь ей идти. Но госпожа Кансон мягко оттолкнула её со словами: "Я в порядке". Старая женщина с усилием выпрямила спину и медленно, шаг за шагом, похромала вперёд. Пхёнган грустно посмотрела ей вслед, а затем тихо догнала её и взяла под локоть, помогая идти. "Ваше высочество, не стоило вам так поступать. Зачем вы встали на колени ради меня?" Разве я этого стою? Королева, ваша покойная мать, никогда даже головы не склоняла перед другими. Нянюшка, я ощущаю совсем бессильно. Если мне велят склонить голову, я готова согнуть спину. Госпожа Кансон остановилась и внимательно вгляделась в лицо любимицы. Иногда ей сложно было понять, когда принцесса говорит искренне, а когда скрывает что-то. Но одно она знала точно: Ее воспитанница была намного благоразумнее и сильнее, чем многие думали. «Это правда, нянюшка, и я больше не могу смотреть, как страдают мои близкие. Я должна найти способ бороться, во что бы то ни стало», продолжала Пьенган, словно беседуя сама с собой. Земля, намокшая после затяжного дождя, хлюпала под ногами идущих женщин, а перед их взорами то смутно виднелись, то снова скрывались в тумане вековые сосны. Заботливо поддерживая свою няню, принцесса направилась в зал магнолий. Личный кабинет и покои короля Пхёнвона находились в отдельном павильоне главного дворца. Именно здесь правитель собирал своих приближённых и обсуждал с ними важные государственные дела. В данный момент он был занят поиском решения огромной проблемы, связанной с визитом послов от империи Цынь и северной Джоу с требованием об уплате дани. которая усугублялась протестами со стороны военачальников, настойчиво предлагающих королю отказаться эту дань платить. Принцесса Пхёнган, с помощью главного евнуха, пробравшись в покои короля, наблюдала за озабоченным выражением лица отца. С самого детства она часто пряталась в покоях или кабинете короля, когда скучала по отцу или грустила. Обычно звонкий голос главного распорядителя сегодня звучал непривычно тихо. Ваше величество, должны ли мы отправлять им дань? Великая Кагурё никогда не знала поражений на поле брани. До каких пор мы будем уступать требованиям врага? Госанчоль, начальник тайной службы, в отличие от досадующего распорядителя, оказался спокойным и непреклонным. Небольшая уступка ещё не означает поражение. Во времена правления короля Суно когда села завладела крепостями Дасаль и Кэмхён, разве не наши великие воины ворвались в бассейн реки Хан и отвоевали сразу десять крепостей? А теперь мы подчиняемся империи Цинь? Это же позор! В ту пору пяти великим кланам не пришлось даже воевать во всю мощь. Я считаю, что мы должны прямо сейчас гнать этих послов в шею. Значит, господин распорядитель уверен, что мы одержим победу в войне против Цинь и Северной Джоу. Вы же понимаете, что нельзя предугадать, что произойдет на поле битвы. Верное изречение. Именно поэтому мы и не можем позволить себе рисковать жизнью подданных и землей наших предков». Как и обычно, Го Санчоль оставался спокойным и рассудительным, а распорядитель не мог скрыть своего возбуждения. «Го Ван Пё, глава клана Геру», Призвал ко дворцу личную гвардию. Кровь молодых воинов кипит от справедливого гнева. Они готовы любой ценой спасти Кагурю от уплаты дани, даже если потребуется положить жизнь на поле боя. Тедеса, ответственный за прием послов и дипломатические отношения, не вытерпел и вступил в разговор, ударив кулаком по столу. Это просто невообразимо. Гован Пел лучше других понимает, что мы не в том положении, чтобы идти войной на цине с Северную Джоу. Тогда зачем он вызвал своих воинов? Он обладает огромным влиянием, и у него точно имеется другая причина для того, чтобы вносить такие идеи в головы своих воинов. Подобный клич о победе над врагом может внушить им ещё большее уважение к предводителю и поднять боевой дух в армии. А есть ли лучшая возможность, чтобы посягнуть на престол его величества? Советники закивали и тяжело вздохнули. В кабинете воцарилась удручающая атмосфера. Тишина затянулась. Но король продолжал молча смотреть в потолок с отсутствующим взглядом. "Ваше величество, мы приняли послов и разместили их во дворце согласно вашему приказу. Что прикажете делать дальше?" осторожно спросил ТДСА. Только тогда король Пхёнвон резко заговорил. "Думаю, у них есть какой-то план. Что насчёт клана Сано?" Оглядевшись по сторонам, Го Санчоль ответил: Основная армия Сано движется на юг под предлогом охраны торгового каравана. Несомненно, они собираются объединить силы с Го Ванпё. Распорядитель соскочил со своего места. Простите меня, ваше величество. Похоже, они действительно возражали против выплаты дани, чтобы прикрыть свои козни. На самом деле, совет пяти кланов желает поставить под угрозу ваше правление и захватить управление страной. Обычно невозмутимый Гос Анчоль взволнованно произнёс: "Что же будет с нашей страной, если её захватят люди, которые думают лишь о собственной выгоде? Кто защитит её?" Не в силах сдержать негодование, он обратился к королю, крепко сжимая рукоять меча: "Ваше величество, кланы собирают своих людей с коварными целями, вместо того, чтобы заботиться о ваших подданных и процветании страны". В такое время вы должны показать им королевский гнев. Позвольте мне встать во главе армии и наказать предателей. В покоях воцарилась мёртвая тишина. Тэдэса, который всё это время внимательно наблюдал за выражением лица правителя, тихо сказал Госанчолю: "В войне внутри страны не бывать. Вы должны понимать, его величество никогда не допустит такого". Но тут Пёнвон заговорил размеренным голосом: словно не замечая волнения чиновников те, кто протестует против выплаты дани, тоже наши верные подданные, они заботятся о стране, и мы не можем винить их. Нельзя ведь объявить всех, кто не согласен с королевской волей, врагами и сражаться против них. Наш настоящий враг извне. Король Пёнвон, подобно его отцу, королю Инвону, Был высок ростом и обладал спокойным и великодушным нравом. Избавиться от всех неугодных плохой план. Не ждите моего одобрения. Даже братья, рождённые от одной матери, имеют разные мнения. При управлении страной всегда найдутся несогласные. Поэтому важно узнать, что беспокоит и простой народ, и влиятельные кланы, а затем найти верное решение. Ваше величество, но они уже выступают в сторону дворца. Представитель, расстроенный речью правителя, не скрывал огорчения. Мы должны подавить восстание. Ситуация критическая. Ну, ну, успокойся. Не стоит быть таким упёртым. Движение войск кланов это всего лишь демонстрация их военной мощи. Что касается цини северной Джоу, они требуют с нас дань не для того, чтобы получить выгоду. Скорее, просто хотят проверить нашу реакцию. ТДСа, передай послам Мы отправим нашего посланника с данью. Ваше величество, армия, подступающая к дворцу Анхак, растёт с каждой минутой. Должны ли мы принять меры на случай, если они нападут на нас? Генерал Го, если бы кланы замышляли посягнуть на мой трон, они бы выбрали куда более лёгкий путь. Целая армия не станет открыто нападать на дворец. А вот в северной Джоу положение очень тревожное. Скоро настанет время сразиться с ними снова после того давнего поражения в провинции Хвабук. Позор, пережитый отцом, оставляет более глубокие следы на сердце сына. Я не забыла оскорбления, нанесённого королю Инвону. Принцесса, которая всё это время затаив дыхание ловила каждое слово чиновников и отца, незаметно выскользнула наружу. У колонны её ждали госпожа Кансон и Сэтбёль. Приблизившись к воспитаннице, кормилица спросила: "Ваше высочество, вас что-то встревожило?" "Нянюшка, думаешь, на этот раз наших женщин опять отправят в качестве живой дани?" "Наверное, моя принцесса. Я полагаю, было решено всё-таки уплатить дань." Пхёнган молча кивнула и посмотрела на хмурое небо, до самого горизонта затянутое тёмными тучами. Она проникла в покои отца, чтобы взглянуть на него одним глазком и найти утешение. но вместо этого услышала о проблемах, которые тяжким грузом лежали на плечах короля, и к её собственным страхам и заботам лишь прибавились новые. Сердце принцессы и так было не на месте, а теперь тревога усилилась ещё больше. «Нянюшка, это так грустно и несправедливо. Почему наша страна должна спасать свои земли, принося в жертву невинных девушек? В этом мире бывают вещи, на которые нельзя повлиять, ваше высочество». Невозможно управлять целой страной, будучи слабым и мягким. Король уступает сейчас ради великих дел в будущем. Придет час, когда все встанет на свои места. Потолок в зале магнолий, обители принцессы, был расписан ярким цветочным орнаментом и узорами в виде пламени. А вдоль стен стояли красочные ширмы с вышитыми на них мифическими животными солнцем и луной, Огромные круглые окна выходили в небольшой сад с прудом, а в большие арочные двери легко могли пройти люди самого высокого роста. Четыре дня назад Пьенган встретилась с генералом Им Чон Су и с тех пор не произнесла ни слова и совсем перестала есть. Сначала она отсылала еду, ссылаясь на отсутствие аппетита, а затем и вовсе перестала пускать служанок в покое. Принцесса унаследовала от отца крепкое здоровье, Поэтому голод не угрожал её жизни, но госпожа Кансон и Сэтбёль сходили с ума, беспокоясь, что их подопечная заболеет. Каждый раз, закрывая глаза, принцесса словно заново слышала слова Им Чонсу: "Ваше высочество, я выяснил, что за гибелью вашей матери от рук тюрков кроется что-то другое. Кроме того, кто-то следит за генералом Ли. У принцессы всегда имелись подозрения насчет смерти матери, но эти новости прозвучали для нее как гром среди ясного неба. Все это время считалось, что королева очень утомилась во время объезда границ и слегла с болезнью, которая ее и погубила. Король же не просто молчал о смерти супруги, а даже издал приказ, запрещающий обсуждать эту трагедию. Принцессу это не устраивало. И Анна велела своим подчинённым тайком выяснить правду. Только самые близкие к Пхёнган люди знали её истинную натуру. И если бы мир узнал, что изнеженная и слабохарактерная принцесса Плакса тайно приказала своему начальнику охраны найти врага, убившего покойную королеву, не её окружающих на её счёт сильно бы изменилось. Поэтому по утрам она обычно либо прогуливалась по саду, либо читала книги. И со стороны выглядела абсолютно безмятежной, а после обеда запиралась в покоях и рассеянно смотрела на разложенные по столу бумаги. К счастью, всё, что происходило в зале магнолий, оставалось в его стенах, и о поведении принцессы знали только самые близкие слуги. Пхёнган же внимательно наблюдала за ситуацией вокруг себя и пыталась разработать план действий. Король занят управлением страной, нельзя добавлять ему других проблем. Но если оставить всё как есть, то ничего не изменится. Враг скрывается где-то рядом. Избегать его вечно не получится. Если он обладает таким могуществом, что посмел напасть на саму королеву, то не остановится и перед убийством наследного принца и самой Пхёнган. Однако постоянно жить в страхе и убегать нельзя. Рассудок принцессы был ясен и твёрд, как никогда. Она наконец знает о существовании врага. Он обладает огромной силой. Возможно, король тоже раскрыл его личность, но хранит молчание. Каждое утро, открывая глаза новому дню, Пхёнган чувствовала только страх и неопределённость перед будущим. Мысли в её голове сплетались в сложный клубок, но она усердно продолжала раздумывать, словно животное, которое залечивает свои раны голодая. Что же мне делать? Снова и снова мысленно вопрошала она сама у себя. Закрыв глаза, принцесса застыла, словно мёртвая, на долгие минуты. Сдбёль, наблюдавшая за госпожой, испугалась и хотела было приблизиться к ней, но Пёнган, почувствовав движение рядом, остановила её жестом. Она была сосредоточенна, медленно перебирая в памяти воспоминания о матери. В таких случаях покойная королева рисовала в голове желаемый результат, а затем начинала действовать, не сомневаясь ни на секунду в выполнимости плана. Её единственная дочь Пхёнган была очень похожа на свою мать во всём. Подражая матери, принцесса обдумала проблему со всех сторон и определила, чего хочет добиться. Первым делом она должна поквитаться со злодеем, который стоял за убийством королевы, и отомстить за её смерть. Затем нужно будет усилить королевскую власть, чтобы никто не мог помешать брату взойти на престол после отца. Намеченный путь ясен, но с чего же начать? Нужно двигаться вперёд. Когда не хватает сил, надо ухватиться за стену, чтобы встать. А если шаг за шагом двигаться вперёд, то будет виден новый путь и грядут перемены. Пламя свечи дрожало в темноте покоев. Принцесса открыла глаза и стала водить кистью по бумаге. Она рисовала портрет. Девушка на рисунке строго поджимала губы, она чем-то напоминала и покойную королеву, и саму принцессу. Госпожа Кансон с тёбеоли и Имчунсу прекрасно понимали, что их хозяйка голодает и проводит дни в раздумьях не просто так. Стоя за дверью, они прислушивались к шуршанию кисти по бумаге, но зная принцессу долгое время, все они понимали, что нельзя беспокоить ее, пока она сама не позовет их. Пхенган отложила кисть в сторону и налила в миску воды для питья. «Я сама решу свою судьбу», — подумала она и решительно поднялась из-за стола. «Садбель, войди», — позвала принцесса. «Слушаюсь, ваше высочество». Служанка торопливо вбежала в покое. Взглянув на изможденное лицо госпожи, Садбель заговорила прежде самой принцессы. Я пойду прикажу, чтобы из королевской кухни вам подали кашу. Хёнган медленно покачала головой. Нет, сначала я должна отправить письмо. Письмо, отправленное принцессой, достигло своего получателя примерно через месяц. Им оказался военачальник и гачуга клана Чонно Йон Чонги. Клан Чонно являлся одним из самых могущественных кланов, наряду с Гиру и Сано. и издавна был связан родственными узами с королевской семьей. Они были главными союзниками короля и имели немалое влияние в вопросах наследования престола. Йон Чунги приходился Пьенган родным дядей и был ее самым надежным защитником. Посыльный доставил секретное письмо, спрятав его в своей прическе. Это был один из воинов клана, в прошлом охранявших покойную королеву. Переодевшись торговцем «Шелка», Он успешно прошёл все патрули и добрался до земель клана Чонно. Распустив волосы, заплетённые в высокую причёску, он извлёк тонкий конверт из телячьей кожи и передал его Ён Чонги. Гачуга похвалил гонца за тяжкий труд. Ты прошёл долгий путь, благодарю тебя. Я удостоился чести увидеть самого Гачугу, так что даже не чувствую усталости. Мне нужно будет передать с тобой ответ, так что пойди отдохни, пока я не позову. Письмо принцессы начиналось с просьбы, чтобы дядя занялся разведением породистых коней на севере страны. Затем племянница просила его привести с собой на праздник Тонмен красавицу из рода Чун, способную заменить её мать, а также предупреждала, что клан Сано объединил силы с семьёй Го из Гиру. В конце Хёнган интересовалась здоровьем генерала Вольгвана. Тонмен самый главный праздник в Кагурё, который отмечается в конце октября. К этому дню в столицу съезжаются не только представители всех кланов, но и послы из соседних племен и стран, а также все важные чиновники и военачальники. Они проводят церемонию жертвоприношения небесам, кружатся в традиционном танце и просят у неба благословения для страны. Этот обряд также крайне важен и для политических целей. Ион Чунги задумчиво смотрел в окно на цветы цинии. Он повернулся к генералу Вульгвану. Вы знаете, сколько лет исполняется принцессе в этом году? Насколько мне известно, её высочеству будет 15, незамедлительно ответил Вольгван. Гачуга передал письмо принцессы генералу. Это первое письмо, которое прислала мне моя юная племянница. Сейчас ей совсем не на кого положиться. Глаза Вольгвана наполнились слезами, пока он читал послание принцессы. Генерал командовал сотнями и тысячами солдат на поле боя, Все врождённые племена и народы дрожали при одном упоминании его имени, а в искусстве верховой езды и владении мечом на всей земле Когурё ему не было равных. К своим 50 годам он выстоял в бесчисленном множестве жестоких сражений и был свидетелем коварных заговоров и несправедливых смертей. То, что такой суровый воин проливал слёзы из-за письма принцессы, было поистине удивительным делом. Йон Чун Ги убедился, что оказался прав в своих догадках. Между строк письма легко можно было прочесть, как тяжело приходится принцессе. Пожелание о разведении породистых лошадей говорило о том, что Пьен Ган необходима поддержка семьи. Просьба привезти с собой на праздник красавицу из рода Чун Но о том, что принцессе сложно жить под гнетом растущей власти Джин Би. А упоминание о семье Го означало неспособность короля Пхюнвона и дальше сдерживать притязание могущественного клана на трон. Принцесса отдельно отметила, что нужно опасаться Го Ван Пё, Гачугу клана Геру. Военная мощь государства Кагирё была известна далеко за его пределами. Причиной тому были специальные войска с натренированными воинами, которые содержал каждый клан на своей земле и в случае угрозы мог предоставить их в распоряжении правителя. Однако именно эта система и угрожала королевской власти. Пять главных кланов держали в своих руках не только армии. Им подчинялись также местные дворяне в каждой провинции, поэтому преданность королю была для многих из них пустым звуком. По сравнению с временами правления короля Квонгетхо, основателя Кагурё, или его наследника короля Джан Су, на сегодняшний день Власть короля была далеко не абсолютной из-за постоянного противодействия влиятельной знати. По мере увеличения количества и силы личных войск кланов слабело влияние монарха. Противостояние королевского дворца и кланов продолжалось уже какое-то время и имело прямую связь с настоящим и будущим Когурё. До того, как выйти замуж, сестра Ён Чонге была влюблена в генерала Воль Гвана. Об этом знал каждый Йон Чун Ги ясно помнил тот день, когда ему пришлось отослать сестру к королевскому двору. Все прекрасно понимали, что это свадьба по расчету, направленная на укрепление связи между монаршей семьей и кланом Чун Но. Именно воль Гвану выпала честь сопровождать девушку во дворец. Под приветственные крики подданных генерал лично доставил новую королеву к ее будущему мужу. С тех пор и по сей день он ни разу не взглянул на другую женщину, Ён Чунги был уверен, что преданный Вольгван почитает юную принцессу как свою родную дочь. Сердце Ён Чунги болело. Отправляя единственную сестру в дворец, он боялся, что она станет жертвой дворцовых интриг. Так и вышло. Гаччуга обвинил себя за то, что разлучил любимую сестру с возлюбленным и самолично толкнул её в лапы смерти. Теперь же все слуги и члены их клана, способные защитить племянников, оказались изгнанные из зала магнолий. Юные принцы и принцессы остались там совсем одни. После гибели королевы отношения правителя и клана Чонно охладили. Ион Чонги казалось, что он оставил своих драгоценных племянников на произвол судьбы, и от этого его сердце сжималось от беспокойства. Гачуга молча ждал, пока генерал возьмёт себя в руки. Воль Гван прочёл письмо и медленно передал его обратно Ион Чонги. Выражение его лица опять стало спокойным, как обычно. Только тогда Гачуга заговорил. Мы слишком долго оставались безучастными. Генерал, сейчас кто-то из нас должен быть рядом с её высочеством. Собирайтесь в путь. Приметели вы в этом году участие в совете пяти кланов? спросил Ульгван с радостной улыбкой. Придётся, если я хочу наконец увидеть своих племянников. Волю Гуван тоже очень хотел встретиться с юными принцем и принцессой. Он стремительно направился к выходу, приговаривая, «Они же еще совсем дети. Как же им должно быть сейчас страшно».